si Сиштха продолжил. Однажды, поняв все то, что стоит понять, я пожелал оставить все действия мира. Я хотел непрерывно и без помех медитировать в полном уединении. Найдя подходящее место, я размышлял таким образом: весь мир лишён ценности. Ничто в нем не способно принести мне ни малейшего счастья. Что есть то, что я вижу, и кто я? Чтобы найти верные ответы, я должен уйти куда-то, чтобы оказаться в недосягаемости даже для демонов и богов, и там медитировать в полном уединении, не опасаясь вторжений. Оставив всё, я ушёл в одинокое место далеко-далеко, куда не могли проникнуть даже природные элементы. В этом пустынном месте я вообразил существование обители. В моем разуме я сделал ее недосягаемой для любого существа. Там, приняв позу лотоса и успокоив разум, Я решил, что буду сидеть в самадхи сто лет. В соответствии с правилом, ты видишь все то, о чем думаешь долгое время, мои желания материализовались и распростёрлись передо мной. Эти сто лет промчались в мгновение ока, потому что когда разум сильно концентрируется, время исчезает. Рама спросил: О мудрый, скажи мне, где живет создатель Брахма? Чем он скрыт и как существует? Васиштха ответил: Место обитания Брахмы центр земного измерения, окружено водой в десять раз больше по протяженности самого земного измерения. Затем идет область огня, которая в десять раз превышает протяженность пространства воды. Область воздуха за этим в десять раз превышает протяженность пространства огня. Потом пространственное измерение в десять раз превышает протяженность пространства воздуха вне этого находится безграничное пространство Брахма-акаши. Рама спросил: "О мудрый, кто поддерживает это создание сверху и снизу?" Васиштха ответил: "Земля держится на своем месте огромным телом Брахманды золотое яйцо или космическая личность. Рама снова спросил: "О святой, скажи мне, кем поддерживается Брахманда?" Васиштха ответил: "О Рама, Брахманда вообще ничем не поддерживается. Будешь ли ты считать ее падающей или нет?" Эта вселенная не имеет формы тела, материальности, хоть и кажется, что она имеет форму. Каково бы ни было понятие в бесконечном сознании, оно им и остается. Это создание является снящимся бесконечному сознанию городом. Когда о нём думается, что он падает, то кажется, что он постоянно падает. Если о нем подумать как о существующем в пространстве, он находится и движется в пространстве. Если о нем подумать как о неподвижном, он остается неподвижным. Когда думается, что он разрушен, кажется, что он разрушен. Васиштха продолжил Потом я увидел, что Рудра начал свой танец в пространстве, как будто был опьянен. Это было, как будто волны космического разрушения приняли форму и начали танцевать. Пока я смотрел на танец Рудры, я увидел тень позади него. Как может тень существовать без солнца, спросил я себя. Пока я над этим размышлял, эта тень, женщина, выступила вперёд и начала танцевать. У нее было три глаза, она была темного цвета, худая и огромная. Из ее рта вырывалось пламя. Она выглядела как темная ночь или бесконечное пространство, воплотившееся в женщине. Её руки достигали самых дальних уголков пространства. Она была настолько тонка, что были видны ее нервы, и казалось, что кто-то связал ее этими нервами, чтобы она не упала. На ней было ожерелье из голов богов, солнц и демонов, сергий из змей. В один момент у нее была всего одна рука, в следующий много рук. А потом она бросила свои руки вниз. В один момент у нее был один рот, в следующий много ртов, а потом вообще не было рта. Сейчас у нее была одна нога, потом много, а еще позже вообще не было ног. Из всего этого я заключил, что она была кали или пхагавати, ночь смерти. Ее тело увеличивалось во время танца. Пока я смотрел на нее, она играючи нанизывала бусы из гор. Три мира стали зеркалами в её трёх частях тела: верхней, средней и нижней. Города, леса и горы стали цветами в её гирлянде, накинутой на тело. В ее конечностях были города и деревни, времена года, три мира, месяцы, дни и ночи. Праведность и грех стали её серьгами. Святые писания были её грудями, наполненными молоком высочайшего знания. В ее руках было различное оружие. Разные типы существ были волосками на её теле. Все эти существа с городами и местами обитания танцевали с ней, разгоряченные мыслями о новом рождении. Вся вселенная была в постоянном движении из-за ее танца, хотя с другой точки зрения всё было крепко закреплено на её теле. Вся вселенная отражалась в её теле, как в зеркале. «Пока я смотрел, всё появлялось, пропадало и снова появлялось. Васиштха продолжил: "Что это был за танец? Небесное основание крутилось, горы вращались, боги и демоны тоже велись как комары. Вращающееся основание выглядело как её развивающееся платье. Это было истинным наслаждением смотреть, как огромные деревья, которые были волосками на её теле, вращались вместе с ней в танце. Они словно бы поднимались и опускались между небесами и землей. Солнце и луна, день и ночь, отражались в её ногтях, пока она танцевала. Огромные горы тоже танцевали с наслаждением казалось, что скоро начнется новое космическое разрушение вселенной. Из-за движений многих рук богини воздух во всем пространстве тоже увлекся движением. Просто глядя на все это, даже мои глаза и ум стали уставать и путаться в блеске зеркал, мелькающих в танце. Горы, боги и небожители начали падать, и их дворцы разрушались. В её теле все неподвижные объекты стали подвижными. Еще более удивительно, океаны танцевали на горных пиках, и горы танцевали в пустом пространстве. Пространство танцевало позади земных измерений. Континенты с цветущими садами и городами танцевали в свете солнца. Всё это проплывало в зеркале богини Мима, как солома. Рыбы плавали в мираже, а города были видны в воздухе, который, казалось, поддерживает и горы. Небо и облака космического разрушения лежали на горах, которые упали. В теле Колоратрии можно было увидеть небо и день, создание и разрушение, чистоту и грязь. Хотя все боги и остальное упали от её танца, они были очевидно устойчивыми из-за устойчивости бесконечного сознания. В её сознании было природное знание. Своим танцем она создавала и разрушала вселенные мгновение за мгновением, как мальчишка переводит свое внимание с предмета на предмет. Сейчас она близко, теперь далеко. Сейчас она крошечная и через мгновение огромна. Она носит ожерелье из черепов, на ее голове перо павлина. Она поклоняется Рудре, богу разрушения, да защитит он тебя. с кем и как она могла танцевать? Что у нее за ожерелье и все остальное? Васиштха ответил: "Орама, это не было ни женщиной, ни мужчиной, и вообще они не танцевали. Никакой такой сущности не было, как и не было никакой формы. Было только вечное, бесконечное сознание". Первая причина и причина всех причин, как бесконечность, как мир, наполняющий всё. Сам Создатель принял форму Пхайравы, когда вся вселенная прекратила существование, но на деле он был так же бесформен, как бесконечное пространство. Нельзя даже предположить, что бесконечное сознание, которое проявилось во всем своем величии по причине собственной природы, оказалось бы вдруг без него. Так и золото не может быть без какой-нибудь формы. Как может сознание оказаться несознательным? Видел ли ты золото без какой-либо формы? Как может что-либо не выражать собственную природу? Как сахарный тростник может потерять свою сладость? Если он потерял сладость, он больше не сахарный тростник. Его сок не сладок. Когда сознание теряет сознание, это уже не сознание. Всё должно быть тем, что оно есть и не может быть по-другому. Поэтому бесконечное сознание это чистое существование во все времена и никогда не становится больше или меньше, чем оно есть. Оно сияет собственным светом, не имеет начала, середины или конца. Его потенциал бесконечен рождение, смерть, заблуждение, слепота, нематериальность, не материальность, мудрость, оковы освобождение, добро и зло, знание и невежество, воплощенные и невоплощенные состояния, момент и бесконечность, твердость и мягкость, ты, я и все-все-все, истина и ложь, острота знания и неспособность к обучению, понятие времени, пространства, действия и материи, формы, зрения и мысли, действия, проистекающие из разума и органов чувств все пять основных элементов. Всё это чистое сознание, которое, не изменяя своей природе, кажется всем этим, как может казаться, что пространство разделено, хотя на самом деле оно не разделено. Это бесконечное сознание известно как Шива, Брахма, солнце и луна, Индра и Варуна. Яма Кубера и огонь. достигший просветления, видит не разнообразье форм, а одно бесконечное сознание. Васиштха продолжил. Космическая форма, описанная мной как Шива, чистое сознание. Оно само было танцующим Рудрой не было никакой формы и не было бесформенности. В массе сознания всё это чувствовалось как ощущаемое. Я видел только это пространство, которое было бесконечным спокойствием, ощущал его в том виде, как тебе описал. Никто другой не видел это точно таким же. Сознание не существует без движения внутри себя. Без этого движения оно могло бы стать нереальным. Сознание кажется рудрой из-за этого движения внутри него самого. Движение природа сознания, и поэтому неотделимо от него. Это движение сознания в себе и есть то, что воспринималось как танец Рудры. Это движение было ничем иным, как движением. Я воспринял его как танец из-за своих умственных склонностей, поэтому танец Рудры был движением в чистом сознании. Рама спросил: Если всё нереальное разрушается в процессе космического разрушения, как тогда сознание осознаёт и что оно осознаёт? Васиштха продолжил. Конечно, сознание не осознает что-то постороннее. То, что называется объектом рассмотрения, относится только к самой природе сознания. Как во сне все, что видится, существует в сознании спящего, так сознание осознает собственное движение в самом себе с момента возникновения этого движения. Так в нем возникает понятие момента, возраста, мирового цикла и так далее, а также понятие я, ты, И так далее. Нет ни двойственности, ни единства, ни пустоты, ни сознания как субъекта, ни не-сознания. Есть чистейшая тишина или даже и не она. Существует только бесконечное сознание.